Глава третья «Смотри!» Путники уже оставили позади несколько миль диких ущельей и коварных троп, не заметив ни единого признака погони. Тагрул-хан указал назад. Солнце взошло на востоке, но красное зарево позади них по яркости соперничало со светилом. «Пылающие врата Эрлика!» нараспев проговорил монгол. Они даже не подумали гнаться за нами, эти псы. Они стали обыскивать замок и биться друг с другом, а потом какой-то дурак поджег башню. «Я многого не понимаю», — медленно сказал Кармак. «Давай отсеем правду от лжи. Очевидно, что Дистротца, Кайшах и Муса прикончили скола и послали кадру Мухаммада убить меня. Не знаю зачем». Но я не понимаю, что Кай-Шах имел в виду, когда сказал, будто они слышали, как этот лорд идет по коридору, и Дистротцев вышел к нему навстречу. Но я-то знаю, что в тот момент Кадыра Мухаммад лежал мертвый на полу моей комнаты. И еще я уверен, что и кай и венецианец не убивали Мусу. «Это верно», — согласился монгол. «Послушай, лорд Франк, едва ты на направился в покой скола прошлой ночью, Муса-книжник покинул пиршественный зал, но вскоре вернулся с рабами, которые несли большие чаши пряного вина, обладающего приятным запахом и приготовленного по сирийскому рецепту, как он сказал. Но я заметил, что ни сам Муса, ни кадра Мухаммад не притронулись к чашам». А Кайша, Хадистротса только наполняли свои кубки и делали вид, что пьют. Поэтому я долго принюхивался, когда поднес чашу к губам, и учуял в вине один редкий наркотик. Да, раньше я думал, что он известен только магом Кат Катая. Он погружает человека в глубокий сон, и Муса, видимо, добыл небольшое его количество, захватив какой-то караван с востока. Так что я не пил вина, но остальные, кроме тех, о ком уже шла речь, прикла прикладывались изрядно и вскоре начали ощущать сонливость, хотя наркотик действовал медленно, будучи слабым, потому что был рассчитан на бо большое количество людей. Потом я отправился в свою комнату, которую показал мне раб, и присел на койку, разработал план мести. Этот Пес-еврей опозорил меня, и гнев горел в моем сердце, так что я не мог спокойно спать. Затем я услышал, как кто-то прошел мимо моей двери, шатаясь, словно пьяный, но скуля будто раненый пес. Я вышел и увидел рабачий глаз, как он сказал, вырвал его хозяин. Мне знакомо врачебное дело, поэтому я очистил и перевязал его пустую глазницу, ослабив боль. за что он поцеловал мне ноги. После я вспомнил о нанесенном мне оскорблении и попросил раба показать мне комнату, где спит этот, этот жирный боров Яков. Он так и сделал, и я запомнил ту дверь, и после велел показать путь во двор, где содержались животные. Никто не препятствовал нам, все сидели в пиршественном зале и не слышали наших шагов. В конюшне я нашел четырех свежих, уже оседланных лошадей, приготовленных для дистроции и его товарищей. И кроме того, раб сказал мне, что в эту ночь нет охраны у ворот, венецианец пригласил всех на праздник в большом зале. И я велел рабу оседлать и приготовить к долгой дороге моего коня, а также твоего черного жеребца, которого мне хотелось забрать с собой. Затем я вернулся в замок и уже не слышал голосов. Все, кто выпил вина, уснули. Я поднялся в верхние коридоры и направился к комнате Иакова, чтобы перерезать его толстое горло, но там было пусто. Я подумал, что он отправился пить вино с рабами в нижнюю часть замка и пошел в ту сторону, но вдруг увидел, что впереди светится приоткрытая дверь и услышал голос венецианца, который сказал... «Кадра Мухаммад приближается. Я велел ему поспешить. Мне не хотелось встречаться с этими людьми, поэтому, быстро свернув в боковой коридор, я уловил, что Дистротца как-то неуверенно тихо позвал Лура по имени. Затем он быстро прошел по коридору, словно хотел увидеть того, чьи шаги только что звучали». А я поспешил прочь, пересек площадку широкой лестницы, которая вела в пиршественный зал, и вышел в еще один коридор, где притаился и начал наблюдать. Дистроц вышел на площадку и остановился в растерянности. И в этот момент снизу раздался крик. Венецианец бросился бежать, но те проснувшиеся, Уже увидели его, наркотик оказался, как я и предполагал, слишком слаб, чтобы держать их в беспамятстве достаточно долго. Теперь они, догадавшись, что сонливость их была вызвана неестественными причинами, бросились вверх по лестнице и, осыпая дистрот с обвинениями, схватили его, а позже все вместе двинулись к покоям скола. Меня они не заметили, и я, решив... продолжить поиски Якова, но быстро пошел по коридору, в котором оказался. Закончился он узкой лестницей, что вела на первый этаж и переходила в темный туннель-коридор, упиравшийся в ту странную железную дверь. Тут я услышал быстрые шаги и замер, затаившись в темноте. Мимо меня торопливо прошел сириец Муса с обнаженным ятаганом. Он запыхался, словно после долгого бега, и что-то сжимал в левой руке. У двери он остановился, повозился с засовом, открыл створки, а потом вдруг обернулся и заметил меня. «Эрлик! Мы не ссорились с этим человеком!» Но он с диким криком ударил меня своим ятаганом, кинулся, будто обезумел от страха. Я ответил ему острой сталью. И он, отступая за дверь, скатился с верхней площадки лестницы вниз головой. И тогда мне захотелось узнать, что же такое он сжимал в левой руке. И я стал спускаться по ступеням вниз. Эрлик — это полное ярких глаз и странных теней места дышало злобой. Волосы на моей голове встали дыбом, но я лишь крепче сжал свой клинок. призывая демонов тьмой высшей силы уберечь меня. Муса был мертв, рука его крепко сжата, так что мне пришлось отрезать ему пальцы. Затем я поднялся вверх по лестнице и дальше пошел тем путем, которым мы позже бежали из замка. Оказавшись во дворе, я обнаружил, что Ра оседлал моего коня, но не в состоянии справиться с твоим, Я не хотел уходить без расплаты за нанесенное мне оскорбление и стал думать, как быть дальше. Но тут до меня долетел звон стали, раздавшийся откуда-то изнутри крепости. Я, крадучись, пошел на звук и снова оказался у тайной лестницы, внизу которой шла свирепая битва. «Ты противостоял многим, и хотя мое сердце было яро настроено против тебя...» потому как накануне преимущество было на твоей стороне. Твоя доблесть согрела меня. Ты — герой, Батыр. «Значит, все было, по-видимому, так», — задумчиво произнес Норман. «Дистротца и его товарищи придумали отличный план. Подсыпали наркотик в вино, отозвали со стен охранников и подготовили коней для побега. Я не стал пить отравленное вино». и они послали Лура, чтобы убить меня. Трое других в это время прикончили Скола, и Кайшах в этой драке был ранен, а камень взял Муса, потому что ни Кайшах, ни Венецианец не доверяли друг другу. Прикончив Мясника, они вернулись в комнату Дистроца, чтобы перевязать раны Кайшаха. И в это время услышали, как ты идешь по коридору, и подумали, будто это лур. Венецианец последовал за тобой и попался в руки проснувшимся разбойником Понятно, почему он так злился, когда оказался в покоях Скола. А Муса тем временем ускользнул от Кайшаха, забрал камень себе. — Но где теперь этот камень? — Смотри, — кочевник протянул руку, — Под лучами рассветного солнца его ладонь озарила зловещее малиновое пламя. Оно сияло и пульсировало, словно живое существо. — Кровь Вальтасара! — задумчиво проговорил тагрул хан Желание обладать этим злом погубило скола, а порожденный им страх убил Мусу. Он думал, что все в мире люди настроены против него, и потому напал на меня, хотя мог спокойно уйти. Неужели он думал, что мог скрываться в темной пещере, пока не нашел бы способа выскользнуть из нее или же через какие-то неведомые туннели выйти на свежий воздух? Так вот, этот камень и есть истинное зло. Его нельзя съесть, выпить, надеть на себя или использовать в качестве оружия. Но множество людей лишилось жизни за право обладать им. «Смотри». «Я выкину его». Монгол повернулся, чтобы бросить камень с головокружительной высоты в пропасть, мимо которой они ехали. Кармак поймал его за руку. «Если он не нужен тебе, отдай его мне». «Охотно». Лицо Монгола помрачнело. «Мой брат будет носить эту безделицу?» Кармак коротко рассмеялся, а Тагрулхан улыбнулся. — Ты хочешь купить на это благосклонность своего султана? — Ха! — прогремел Кармак. — Я покупаю благосклонность только своим мечом. — Нет! — он улыбнулся довольный. — За этот пустяк я смогу выкупить сэра Руперта де Вилля. — И это хорошая сделка!